Сталин мрачно посмотрел на вошедшего в его кабинет Берию. Тогда, после выхода скандальной статьи, Лаврентий попросил два дня на поиск стоящих за ней людей, но так никого тогда и не нашел. Все следы были мастерски оборваны, либо вели на ложный след. После этого Берия попросил дать ему еще времени, уже не обозначая точных сроков, пообещав дать отчет сразу, как появится хоть какая-то информация. Иосиф Виссарионович даже стал подозревать, что именно Берия стоит за статьей. Поэтому, кроме него, дал задание искать еще и другому заместителю Мишинского – Ежову. Николай Иванович, по мнению генсека, не имел никаких авторитетов, кроме самого Сталина, а поэтому вполне был способен распутать клубок тайны, если за ней стоит даже кто-то из политбюро или президиума ЦК. «Берия же в каком-то смысле своим постом все еще обязан ржаникидзе чего Иосиф Виссарионович никогда не забывал. Да, поднял Лаврентий Сталин, но кто его посоветовал ему, вот тот же. Правда, и Ежов пока что не дал результата, а вот недовольных его кипучей деятельностью уже успел собрать целую кучу. И вот Лаврентий сам попросился на прием, предварительно сообщив, что что-то удалось разузнать по этому делу. — Здравствуйте, товарищ Сталин. Первым поздоровался у ГПУшник. — Говорите, товарищ Бери. Недовольство бывшим фаворитом в области политического сыска так и сквозило в голосе Сталина, но Берия сделал вид, что не заметил этого. «Мне удалось выйти на организатора статьи в нашей стране». «Организатора?» – зацепился за оговорку генеральный секретарь. «Не заказчика. Есть подозрение, что заказчик находится вне нашей территории. Пока лишь подозрение». Протянув папку с собранными материалами, Лаврентий Павлович начал терпеливо ждать, когда Сталин ознакомится с ее содержимым. — Хм, американцы, значит? — протянул Сталин, закончив читать отчет. — Уверен? — организовал статью помощник моря Цыкана. Эта информация точная. — У нас с ними договор о строительстве нескольких десятков заводов. Зачем им это? После проверки Огнева пошли срывы сроков сдачи в эксплуатацию трех заводов. В договоре прописана выплата неустойки за это. Но если очернить Огнева, следующим шагом можно было поставить под сомнение и результаты его проверок. А там уже и повернуть ситуацию так, что не госпроект «Строй» виновен в срыве плана строительства, а сам Огнев. И тогда неустойку платить не придется. Об этом тоже в договоре есть пункт, когда план срывается на повине исполнителя. Иосиф Фиссарионович побарабанил пальцами по столешнице и принялся набивать трубку табаком. Информация, принесённая Берией, проливала свет на многое. — Ты уверен, Лаврентий, что за статьей стоят Каны? — через несколько минут спросил Сталин. — Организовал точно их управляющий, — кивнул Берия. — Действовал через второго секретаря горкома. Он уже взят под арест и дает признательные показания. Но есть странности, что не позволяют однозначно сказать, что идея принадлежит Канам. — Поясни свою мысль, Лаврентий. Берия мысленно выдохнул. Тонгингсека сменился с гневного на задумчивый и заинтересованный. Во время выхода статьи и за два месяца до нее Кана не было в Москве. Международных звонков с Америкой или телеграм из нее тоже не поступало. лицо личная инициатива, управляющего делами Канов. Однако мы составили его психологический портрет. Он не стал бы так рисковать без прямого одобрения главы их компании. Только угроза жизни, либо полные гарантии его безопасности, могли сподвигнуть его на такой поступок. Чтобы точно узнать, почему он начал действовать, нужен его допрос. Однако он гражданин другой страны. Будет международный скандал. Берия замолчал. И так понятно, что без санкций со стороны высшего партийного руководства он на такой шаг не пойдет. В кабинете повисла тишина. «Мы должны быть полностью уверены в наших партнерах», — наконец сказал Сталин. Распроси его, Лаврентий, но так, чтобы пока об этом не стало известно его хозяину. И когда получишь результат, тут же доложи». «Еще один вопрос». Перед тем, как уйти, начал Берия. Генеральный секретарь поощрительно кивнул. «Николай Иванович, его действия мешают работать. Людей, отправленных мною, путают с его, и это замедляет следствие. У товарища Ежова будет иное задание. Есть мнение, что недели ему хватит на его выполнение». Берия благодарно кивнул и покинул кабинет генерального секретаря. Неделю он себе получил, а как раскрутит дело полностью, то можно будет и вообще отодвинуть не в меру ретивого соперника куда подальше.